Глава 94 Алекс Райт позвонил Сьюзен домой в 10, в 11 и в 12, но застать ее удалось только в час дня. «Пытался застать вас раньше, но безуспешно. Вы могли бы оставить сообщение? Терпеть не могу общаться с автоответчиком. Мне хотелось угостить вас завтраком». «Спасибо, но сегодня я все равно не смогла бы», — ответила Сьюзен. «Я навещала подругу в больнице. Кстати, Алекс, я хотела вас кое о чем спросить. Существует такая вещь, как стандартный детский дом в Центральной Америке?» «Стандартный?» «Не уверен, что понял вас, но вряд ли». Если вы имеете в виду, что все они выглядят одинаково, то вы правы. Некоторые архитектурные особенности свойственны всем зданиям детских приютов, так же, как школ и больниц. А в чем дело? У меня есть несколько фотографий, которые я должна вам показать. Когда вы завтра уезжаете? Боюсь, что очень рано. Вот почему я так хотел повидаться с вами сегодня. Как насчет ужина? Извините, у меня уже есть планы. Ну, хорошо. Ради вас я совершу утомительную вылазку в город. Вы какое-то время будете дома? До самого вечера. Я еду. Я уверена, что не ошиблась, — подумала Сьюзан, опуская трубку. Эти два здания не просто похожи. Они идентичны. Но если Алекс это подтвердит, я буду абсолютно уверена. Книга о семейном фонде Райтов лежала на ее письменном столе, раскрытая на той странице, где был изображен сиротский приют в Гватемале, привлекший ее внимание накануне вечером. Во всех своих деталях он в точности походил на рисунок который Джейн Клаузен держала у себя в больничной палате. «Но это все-таки рисунок, а не фотография», — напомнила себе Сьюзен. «Может быть, Алекс увидит какие-нибудь отличительные черты, которых я не заметила?» Изучив снимки, Алекс действительно заметил деталь, которую она упустила. Но эта деталь не только не опровергла ее подозрений напротив, она окончательно подтвердила, что речь шла об одном и том же здании. На рисунке, подаренном миссис Клаузен, художник изобразил маленькую фигурку животного над входом в детский дом. «Вот, взгляните», — сказал Алекс, — «это антилопа». А теперь посмотрите на фотографию в книге. Тут она тоже есть. Фигура антилопы венчает нашу семейную эмблему. Изображение антилопы имеется на всех построенных нами зданиях. Они сидели бок о бок за письменным столом с Юзом в ее кабинете. В таком случае перед зданием, безусловно, не может быть резного дорожного знака с именем Регина Клаузен. «Это же ваше здание!» — воскликнула Сьюзен. «Рисунок с дорожным знаком — это, безусловно, липа, Сьюзен. Могу предположить, что кто-то присваивает деньги, якобы идущие на финансирование этого здания». Я должна была устранить все сомнения. Сьюзен подумала о Джейн Клаузен, какую боль, какое разочарование причинит ей известие о том, что Дуглас Лейтон обманывает ее. Сьюзен, у вас ужасно расстроенный вид, заметил Алекс. Я в самом деле расстроена, но не за себя. Она попыталась улыбнуться. Как насчет чашки кофе? Не знаю, как вам, но мне она просто необходима. Спасибо, с удовольствием. Честно говоря, мне любопытно узнать, как вы готовите кофе. Это может стать очень важным. Она закрыла книгу семейного фонда Райтов. Завтра я покажу эту фотографию миссис Клаузен. Она должна узнать как можно скорее». Сьюзен вдруг взглянула на свой стол, только теперь заметив, каким захламленным он должен выглядеть в глазах Алекса. «Обычно я не столь неаккуратно», — объяснила она, — «но я работаю над одним проектом. Вот бумаги и скопились». Алекс взял со стола буклет со списком пассажиров Сигодивы и открыл его. «Вы были в этом круизе?» Нет. Я ни разу в жизни не была в круизе. Сьюзен надеялась, что он этим удовлетворится и не станет задавать лишних вопросов. Ей не хотелось обсуждать свою работу ни с кем, даже с ним. — Я тоже ни разу не был, — сказал он, бросив буклет обратно на стол. — У меня морская болезнь. За чашкой кофе он рассказал что бинки позвонила и пригласила его на завтрак. Я спросил ее, приглашены ли вы, и когда она сказала, что нет, отказался. — Боюсь, Бинки мне не слишком симпатизирует, — призналась Сьюзен. и я не могу ее в этом винить. Я, можно сказать, преклонив колено, молила папу не жениться на ней. — Какое колено? — Неожиданно спросил Алекс. «Что?» Сьюзан в изумлении уставилась на него, потом заметила насмешливый огонек в его глазах. «Я спрашиваю, потому что я тоже, преклонив колено, молил отца не жениться на Гири, и она меня люто ненавидела по той же причине, по какой бинке ненавидит вас». Он встал из-за стола. «Мне пора. У меня тоже на столе беспорядок, и до отъезда я должен все разложить по местам». Уже у двери он повернулся к ней. «Сьюзен, меня не будет неделю или дней десять. Постарайтесь за это время разгрести все ваши дела. И не назначайте никому новых встреч. Договорились?» Как только она закрыла за ним дверь, зазвонил телефон. Оказалось, что это Ди звонит попрощаться. «Завтра я улетаю в Коста-Рику, и там сяду на теплоход», — сказала она. «Поеду до Каулао». «Правда, вчера было здорово?» «Замечательно». «Я позвонила Алексу, хотела его поблагодарить, но его нет дома». Сьюзан различила вопросительную интонацию в голосе сестры, но у нее не было ни малейшего желания признаваться Ди, что Алекс был у нее дома, а уж тем более объяснять причины его визита. — Может быть, ты позже его застанешь? — Желаю приятной поездки, Ди. Она повесила трубку, ощущая в душе неприятный осадок. Ей было ясно, что она не сможет полноценно наслаждаться обществом Алекса, пока существует вероятность его романа с Ди, особенно если Ди будет продолжать его преследовать. А Сьюзен не собиралась снова переживать горечь поражения, видя, как сестра во второй раз отбивает у нее мужчину.